«А вам понравится!» — успокаивающе улыбнулся Антон, и на миг оторвался от созерцания дороги. Улыбка у него была хорошая, зубы белые и ровные, и Рита вдруг увидела, какой он молодой. Опять она подумала на этот раз с недоумением, какая же Маринка глупая, что не сумела удержать такого интересного мужчину. Он остановил машину у какого-то высотного здания, гостиницы, а название Рита не успела прочитать. Они вошли внутрь и поднялись на лифте очень высоко, потом прошли немного по коридору и оказались в помещении кафе. Вся передняя стена зала была стеклянной, а столики друг от друга отделяли символические перегородки, составленные вьющимися растениями. Рита села, взглянула за стекло и ахнула. Внизу под ногами расстилалась нева. В воде отражалось голубое небо, поэтому река сегодня тоже была голубой, а барашки, образующиеся от ветра, казались маленькими облачками. Дальше был виден город. Рита плохо его знала. В глаза бросались только золотые шпили и купола церквей. «Нравится?» — Антон уже стоял рядом, протягивая ей чашку с дымящимся кофе. «Я, когда приезжаю из дальних поездок, всегда прихожу сюда». — Летом они ставят столики на открытом балконе, но сегодня там слишком прохладно. — Могу я задать вам один... — Нет, два вопроса, — спросила Рита, помешивая кофе Она заметила, что Антон слегка помрачнел, и глаза его, прежде серые, потемнели. Несмотря на это, он кивнул. — Сколько вам лет? — Тридцать пять, быстро, и, как показалось Рите, с облегчением ответил он. — Вот как? — удивилась Рита. — Вы, значит... — На два года моложе Марины. И она это тщательно скрывала, — усмехнулся Антон, и неповторимым движением, от которого у Риты сердце ворхнулось, как птенец в гнезде, откинул назад голову и поглядел на Риту полуприкрытыми глазами. Рита подумала, что он и на тридцать пят-то не тянет, кажется еще моложе, и понятно теперь, почему Маринка была так озабочена своей внешностью. Но все-таки... Отчего же они развелись? Насчет второго вашего вопроса, хоть вы и не успели его задать, я должен ответить, что про работу свою рассказывать не могу. Скажу только, что она очень ответственная, поэтому, приезжая сюда, я стараюсь отдохнуть. Рита хотела спросить вовсе не про работу, но сделала вид, что удовлетворена ответами. Неприлично сразу же набрасываться на человека с вопросами личного характера. Антон отхлебнул кофе и с улыбкой посмотрел на Риту. А мне позволено будет тоже задать два вопроса. Они выпили по две чашки кофе, съели фруктовый десерт и по пирожному. После чего Антон принес в себе минеральную воду, а Рите рюмочку потрясающе крепкого и сладкого ликера. За это время он задал не два, а, наверное, двадцать два вопроса. И Рита отвечала с готовностью. О детстве о своем городе, о том, какой институт закончила и где работала. Не рассказала она только, как умирала тетя Люба, и как бежала она из города тайком, боясь Валерия. Совершенно незачем рассказывать мужчине, на которого имеешь виды, о его менее удачливом предшественнике. Осознав эту мысль, Рита даже запнулась на полуслове хотя до этого их беседа текла ровно и гладко, как речка по равнине что за мысли лезут в голову ведь он муж ее сестры хоть и бывший кроме того она видит его впервые в жизни антон удивленный заминкой уставился на нее поверчашки